Глава двенадцатая После этого Кол совершенно забыл об Алексе и мастере Джозефе. «Я приказываю тебе больше никогда не служатся моих приказов. Хорошо?» — сказал он. «Я слышал тебя и в первые пять раз», — ответил Аарон, сидя на камне и смотря в сторону реки. «Но не знаю, сработает ли. Понятия не имею, как долго действуют на меня твои приказы». Кол похолодел от ужаса. Он вспомнил, как отчитал Аарона, чтобы он не лез к Тамаре с неприятными разговорами. И тот тут же замолчал. Или, как сказал ему ложиться спать. И тот именно это и сделал. «Думай пока только о том, как быстрее поправиться», — посоветовал он сразу после воскрешения Аарона. И тот, несмотря на все пережитое, легко согласился. «Почему он не замечал раньше?» Кол больше не мог лгать себе. Аарон был не в порядке. Возможно, это вообще был не Аарон. Этот Аарон выглядел бледным, странным и взволнованным. Этот Аарон делал все, чтобы Кол ему не сказал. И, вероятно, продолжит делать. Ничего страшнее Кол не мог представить. «Ладно, с тобой все нехорошо», — медленно произнес Кол. «Не прямо сейчас». Давай вечером пойдем в комнату для экспериментов и совсем разберемся. А если не выйдет, спросил Аарон, у тебя получилось то, что не удавалось Константину Меддону. Я почти здесь. Просто я... меня не должно здесь быть. В этот раскол не стал кричать, чтобы он заткнулся, хотя ему очень хотелось. Что ты хочешь этим сказать? Не знаю, ответил Аарон и в его голосе было куда больше чувства, чем Кол ожидал услышать. Я не… Мне приходится прилагать огромные усилия, чтобы вникать во все, что происходит. Иногда у меня возникает ощущение, будто я теряю связь с реальностью. А иногда мне кажется, что я могу совершить что-то по-настоящему плохое, но мне будет все равно. Так что, как видишь, я уже не могу быть человеком, который подсказывает тебе, что хорошо, «А что нет, Кол? Я, правда, серьезно не могу». Кол хотел привычно возразить, но в этот раз остановил себя. Он подумал о пустом взгляде Аарона, о его недоуменной реакции на слова, что он должен беспокоиться за людей в магистериуме. Невозможно было продолжать настаивать на том, что с Аароном все нормально. Если Аарон считал, что с ним что-то не так, Кол обязан был ему верить. По крайней мере, Аарон чувствовал разницу. Это должно было что-то дозначить. Не будь это Аарон, его бы это не волновало. «Мы все исправим», — пообещал Кол. «Смерть — это тебе не спущенное колесо», — заметил Аарон. «Давай оставаться позитивными», — настаивал Кол. «Нам просто нужно...» «Кто-то идет». Аарон вдруг встал и указал в сторону дома. Из открытой входной двери... К ним направлялась цепочка магов во главе с мастером Джозефом. Кол тоже поднялся. Теперь без Тамара и Джаспера его планы о побеге стали расплывчатыми и эфемерными. Воскрешение Аарона отвлекло его, и, как он думал, мастера Джозефа тоже. Он надеялся, что у них будет больше времени. Аарон посмотрел вверх. Кол проследил за его взглядом. Над ними нависли тяжелые серые тучи внутри которых ворочились какие-то огромные силуэты. Один из них прорвал облака. Им оказался большой воздушный элементаль с прозрачными потрепанными крыльями. На его спине сидела Анастасия. Ее серебристо-белая броня была вся в темных пятнах. Элементаль приземлился на поле позади кола и Аарона, и трава вокруг него заволновалась, будто поверхность воды, по которой пробежала рябь. Кол посмотрел по сторонам. Они оказались в ловушке между Анастасией и мастером Джозефом. Что происходит? «Колом!» Мастер Джозеф подошел к ним первым. Кол немедленно обратил внимание на две вещи. Алекса с ним не было, а пальто мужчины покрывали брызги какой-то подозрительной жидкости. «Время пришло!» Кол переглянулся с Аароном. «Время для чего?» «Тамара и Джаспер смогли добраться до магистериума», — сообщила приближающаяся Анастасия. Элементаль остался ждать ее на поле. Его контуры на ветру оказались немного смазанными. «Ассамблея скоро узнает, где мы и что ты сделал». «Пора нам открыться и явить миру нашу силу», — сказал мастер Джозеф. хьюга ты принес аппарат?» Кол и Аарон смотрели, как Хьюга передает ему огромный стеклянный сосуд внутри которого вращалась серо-черная воздушная масса. Смерч-телефон. Одними губами произнес Кол, повернувшись к Аарону. Тот медленно кивнул. Мастер Джозеф резким движением сорвал с сосуда крышку. Вокруг них засвистел дикий ветер. Элементаль Анастасии испуганно вскрикнул и исчез с таким звуком, будто лопнул. Кол подвинулся к Аарону отросшие волосы хлистали того по глазам. Воздушный поток, треща ветками, закружил вокруг их группы. «Мастер Руфус!» – закричал мастер Джозеф. «Маги ассамблеи! Покажитесь!» Это напоминало картинку в плохо настроенном телевизоре. В воздухе медленно проявились образы, и Кол увидел зал ассамблеи и находящихся там магов в зеленой форме. Нескольких он узнал – Родители Тамары и, разумеется, учителей Магистериума. Мастера Милагрос и мастера Норта, мастера Рок Мейпла и мастера Руфуса. Последний сидел понурившись, а его лысая голова поблескивала на свету. Собрались они явно по одной единственной причине – обсудить, как победить Колла Маханта, врага смерти. При виде учителя у Колла сжался желудок. Но это была ерунда по сравнению с тем, что он почувствовал – когда в следующий момент разглядел, кто стоит рядом с Руфусом. Джаспер в белой форме четвертого года и Тамара, тоже в белом, с туго заплетенными косами. Ее большие темные глаза, казалось, смотрели сквозь изображение прямо в душу Колла. Именно ее отец шагнул вперед, держа руку на плече дочери. — Это последний раз, когда мы предлагаем тебе сдаться, мастер Джозеф. Прошлая война многого нам стоила, но и тебе тоже. Ты потерял своих сыновей, потерял Константина и потерял свой путь. Если мы вновь сойдемся в битве, перемирий уже не будет. Мы убьем тебя и любого охваченного хаосом, до которого сможем добраться. Кол дрогнул, подумав о Хеваке. Тот сейчас, скорее всего, прятался за деревьями. — Не смеши меня, — ответил мастер Джозеф. Вы пытаетесь вести себя так, будто у вас преимущество, тогда как у нас ключ к вечности. Это потому, что Тамара и Джаспер сбежали к вам из нашей крепости? Если бы я этого боялся, я бы перерезал им горло при первой возможности. Тамара сердито посмотрела на него, а Джаспер сделал шаг назад. Рядом с ним была его мать, но Кол нигде не видел его отца. Вы не понимаете, продолжил мастер Джозеф. Никому нет дела до вашей глупой войны. Маги хотят вернуть своих близких, хотят жить вечно. Кто встанет на вашу сторону, если вы продолжите отрицать то, кто стоит рядом со мной?» Он завел руку за спину Аарона, заставляя его выйти вперед. «Скажи что-нибудь», — обратился он к нему. «Мне нечего сказать», — отозвался Аарон. «Я не на вашей стороне». Кол ожидал, что мастер Джозеф... Зарет на Аарона и попытается его оборвать. Но вместо этого на лице мужчины разлилась широкая улыбка. Между магами пробежал шепоток. Мастер Руфус поднял голову. Он выглядел старше. Морщины на его лице углубились. Аарон, это правда ты? Я Я не знаю, ответил Аарон. Но ассамблею уже охватило замешательство, чтобы Тамара и Джаспер им не сказали, Они явно не поверили в воскрешение Аарона. Наверняка считали, что он стал охваченным хаосом, что все это было блефом мастера Джозефа, что Кол... А что они думали о Колле? Мастер Руфус перевел взгляд на него. В его глазах читалась усталость и разочарование. «Колом, это ты сделал? Ты вернул Аарона из мира мертвых?» Кол смотрел себе под ноги, не в силах встретиться взглядом с мастером Руфусом. «Конечно он!» — вместо него ответил мастер Джозеф. «Душа есть душа! Ее суть неизменна! Он всегда был Константином Мэдденом и всегда им будет!» «Это неправда!» Ошеломленный Кол посмотрел на того, кто выступил в его защиту. «Тамара». Она крепко сжала кулаки и не смотрела на него, но это точно она сказала. Получается, она на самом деле не считала, что он враг смерти, вопреки собственным словам. Родители зашикли на нее и дернули в сторону, так что Кол почти перестал ее видеть. Мастер Джозеф презрительно фыркнул. — Вы такие глупцы! — сказал он. — Думаете, что если вы нас атакуете, мы будем в меньшинстве? Ведь именно это должны были сообщить вам Тамара и Джаспер. Но неужели вы правда верите, что среди вас нет моих соратников? Весь магический мир замер в ожидании вести, что проект Константина завершен, что мы покорили смерть. Новость об этом уже разлетелась. Как вы могли заметить, среди вас уже кое-кого не хватает. Несколько членов ассамблеи оглянулись. Кто-то повернулся к Джасперу, удивляясь отсутствию его отца. — Вам не победить, — продолжал мастер Джозеф. — Слишком многие разделяют нашу веру. Какой смысл быть одаренным магией, если нельзя использовать ее с выгодой для себя? Но нет, вместо этого мы тратим ее на усмирение элементалей ради мира, которому нет до нас никакого дела. Что хорошего от обладания магией, если мы не сможем с ее помощью решить самую главную тайну жизни, которую науки никогда не раскрыть – тайну души? Маги со всего мира присоединятся к нам, ведь теперь мы знаем, что мертвые могут воскреснуть. Несколько магов о чем-то шептались в дальней части зала. Кол видел, что присутствие Аарона, несмотря на его неповиновение мастеру Джозефу, переполошило их. Сколько их могут отвернуться от ассамблеи? «Колом, Аластер себе места не находит», — сказал мастер Руфус. «Встреться с нами. Приведи с собой Аарона. Позволь нам хотя бы это». «Считаешь нас идиотами?» — закричал мастер Джозеф на мерцающее изображение магов. — Мы вам говорили, — подала голос Тамара, — что его держит пленником. — Что-то не похоже, — хмыкнул член ассамблеи Грейвс. — А так как ты помогла ему сбежать из тюрьмы, тебе нет доверия. — У Кола может быть легкий стокгольмский синдром, — признал Джаспер. — Но мастер Джозеф на самом деле удерживает его насильно, как и Аарона. — Ты держишь их в плену? Спросил мастер Руфус. Мастер Джозеф улыбнулся: В плену? Константина Меддона Я всегда был лишь его слугой, не более. Кол, скажи, тебя держат здесь против твоей воли? Кол задумался над ответом. Какая-то часть его хотела позвать на помощь, взмолиться, чтобы его спасли. Но Ассамблее все равно не удастся до него добраться. Не прямо сейчас. Лучше будет, если мастер Джозеф продолжит верить в его лояльность. Если начнется война, Кол должен будет сделать все, что в его силах, чтобы помочь Ассамблее победить. По крайней мере, он думал, что должен помочь Ассамблее победить. В любом случае, ответ был один. «Нет», — сказал он, выходя вперед, — «я не пленник. Я Коллом Хант, перерожденный враг смерти, и я принимаю свою судьбу». «Мне здесь не нравится», — сказал Аарон. Они сидели на мягкой розовой постели в комнате Тамары. Бывшей комнате Тамары. В стене спальни кола все еще зияла дыра, поэтому там было довольно холодно, и никто не включил ремонт в список первостепенных дел. «Надолго мы здесь не останемся», — пообещал Кол, хотя это было весьма туманное обещание. Аарон пожал плечами. «Я так понимаю, что в магистериум мы уже не вернемся» не после твоего заявления что ты враг смерти кол обхватил руками колени ты думаешь я серьезно а ты серьезно глаза арана ничего не выражали кол не знал о чем он думает раньше ему с высокой долей вероятности удавалось угадывать что у друга на уме но это осталось в прошлом ты все таки победил смерть сегодня мы придумаем что можно с тобой сделать сказал кол а после сбежим. Он не стал упоминать армию, охваченных хаосом, которую надеялся захватить с собой. Если этой ночью ему удастся понять, что не так с Аароном, тогда их путь будет свободен. Они смогут перебраться через реку еще до восхода, и Алекс не сможет их остановить. Он точно не мог успеть создать достаточно охваченных хаосом. Но если ему не удастся, стоит ли в таком случае бежать? Разве магический мир примет его? Особенно теперь, когда с ним Аарон. Кол вспомнил лица членов ассамблеи, и у него похолодело в животе. В памяти зазвучали слова Анастасии. «Ты не можешь просто так взять и отринуть эту силу. Мир тебе не позволит. Не даст тебе спрятаться и быть в безопасности. Либо ты подчинишь его себе, либо он тебя раздавит». Ему очень хотелось верить, что она ошибалась но приходилось признать, что насчет Тамары она оказалась права. «Будет сложно пробраться в комнату для экспериментов», — заметил Аарон. «Слишком много людей. Там внизу сейчас настоящий хаос». Он не преувеличивал. Весь особняк был в смятении. Анастасия носилась туда-сюда в сопровождении юных магов и призывала элементалей. Мастер Джозеф вместе с Хьюго и еще несколькими соратниками снаружи вычерчивали на земле защитные символы. Кол хотел завернуть что-нибудь остроумное из серии «Хаос, мое второе имя», но от этого было слишком грустно. Да, он все еще оставался магом Хаоса, но Аарон нет. Его силы теперь принадлежали Алексу. «Хэвок нам поможет», — вместо этого сказал он. Хэвок при звуках своего имени навострил уши. Он сбежал между ними по лестнице и, прищурившись, и, тихо зарычав, оглянулся. Ему никогда здесь особо не нравилось, и чем дольше они тут оставались, тем это чувство становилось сильнее. «Вот что тебе надо сделать!» наклонился Кол к охваченному хаосом волку. Когда Кол и Аарон спустились, по доносящимся звукам было ясно, что план работает. Хевек с Лаем носился по всей территории, а растерянные маги гонялись за ним, пытаясь понять, что его так взволновало. Уж не наступление или ассамблеи? Воспользовавшись суматохой, Кол и Аарон отправились прямиком в комнату для экспериментов, закрыли и заперли за собой дверь. Лишь тогда они поняли, что были не одни. На полу в центре неровного круга из стопа книг сидел Алекс. У него были страшные круги под глазами, а кожа будто пошла пятнами. На каталке в другом конце комнаты лежал странного вида труп. Тело взрослого, но с лицом казавшимся нелепой пародией на детские черты дрю словно кто то высек их из плоти ножом для масла одежда тоже вызывала вопросы рубашка с лошадьми и красные джинсы при одном взгляде на это у колу сжался желудок э прости мы не знали что тут кто то еще есть промямлил он арен молча смотрел на алекса возможно колу показалось что уголки его рта приподнялись в едва заметные улыбки Алекс поднялся с небольшой стопкой книг в руках и указал дрожащим пальцем на Колла. «Ты! Ты рассказал мне все! Ты соврал!» Он попытался пройти мимо них, силой сдвинув их с дороги. «О, нет!» Пол упер ему ладонь в грудь, останавливая его. Алекс был выше их обоих, но их было двое против одного, и сейчас, после воскрешения, Аарон внушал куда больший страх, чем раньше – Ты нам поможешь. Я не собираюсь ничего делать, пока ты не объяснишь, как вернул Аарона. И я имею в виду правду, а не ту чушь, что ты наболтал мастеру Джозефу, чтобы он меня мучил. Я сказал правду. У тебя просто не получается». Алекс посмотрел прямо в глаза колу. Впервые на его лице не было презрительной ухмылки. Он выглядел по-настоящему напуганным. «Почему? Почему у меня не выходит?» «Почему я не могу просто потянуться и найти его душу?» Кол покачал головой. «Не знаю. У меня было по-другому. Здесь было тело Аарона. У тебя тела Дрю нет. Как без него ты найдешь его душу?» На лице Алекса ясно читалось отчаяние. Но мастер Джозеф не перестанет хотеть возвращения сына. Даже если это невозможно, он продолжит настаивать. «То есть надежды нет», — сказал Алекс. «Не знаю», — ответил Кол. «Помоги мне с Аароном, и я помогу решить твою проблему». Алекс проучился дольше его, и он запросто начислял себе баллы вселенского зла, тогда как Кол годами вымерял каждый свой шаг. Если существовал хоть малейший шанс, что Алекс может помочь Аарону, стоило попробовать. Алекс посмотрел на Аарона и нахмурился. Тот сел на пол на место Алекса и взял одну из книг, «Он выглядит нормально», — пробурчал Алекс. «С чего ему надо помогать?» «Он несчастлив», — попытался объяснить Кол. Алекс фыркнул. Хо, «О да, что ж, добро пожаловать в клуб. Я тоже несчастлив. Если я не верну Дрю, у меня будут большие неприятности. Мастер Джозеф не сводит глаз с алкохеста. Почему бы тебе не посоветовать ему применить его на мне?» Без тени сочувствия предложил Кол. Алекс вздохнул, явно не в настроении спорить. «То есть нам нужно найти какой-то магический способ вновь сделать Аарона счастливым?» Кол, нахмурившись, посмотрел на Аарона, который сидел на полу или листал страницы, будто ему не было особого дела до их разговора. «Не то, что он на самом деле несчастлив», — уточнил он. «Просто он, ну, чувствует себя не на своем месте, как человек, севший на поезд, а теперь вынужденный вернуться за забытым чемоданом». «Ха, да уж» саркастически прокомментировал Алекс, так гораздо понятнее. Коул не хотел рассказывать ему все, что он услышал от Аарона. Это казалось слишком личным. Но он предпринял еще одну попытку. В Аароне совсем нет магии. Ладно, ты украл его способности Творца, но ведь он должен был остаться обычным магом, так? Но в этом-то и проблема. Чтобы бы не блокировало его магию, возможно, именно это и не дает ему чувствовать себя целым. Алекс колебался. «И потом», — добавил Кол, — «если ты вернешь Дрю, а он тоже не сможет использовать магию, мастер джозеф это вряд ли обрадует». Алекс сердито посмотрел на него воспаленными глазами. «Ты прав», — с неохотой признал он. «Ладно, так что ты предлагаешь?» «В магистериуме нас научили, как касаться души. Думаю, мне стоит попробовать взглянуть на душу Аарона. Может, так я смогу понять, в чем проблема?» а я тебе зачем спросил алекс кол глубоко вздохнул ты старше нас и дольше учился магии подумай что еще мы можем проверить а если мы ничего не найдем попробую дать ему немного больше своей души тихо произнес кол возможно я поместил в него слишком мало алекс покачал головой ты вгонишь себя в могилу после недолгих раздумий сказал он аран забирайся на стол Аарон бросил на каталку с трупом долгий взгляд. «Нет», — наконец заявил он, — «я не стану». «Он все равно занят», — заметил Кол. «Но можно спихнуть труп на пол», — сказал Алекс. Аарон с отвращением на него посмотрел. Пресекая споры, Кол выдвинул на середину комнаты, стоявший в углу стол с книгами. Они очистили его поверхность, и Аарон лег и скрестил на груди руки». Кол, борясь со смущением, сделал глубокий вдох и попытался вспомнить, как один раз уже смотрел на душу Аарона. Эту часть он должен был сделать сам. Алекс не заслуживает видеть чью-то душу и уж совершенно точно не Аарона. Кол закрыл глаза и еще раз вздохнул. И приступил. Сейчас это давалось ему труднее, чем в магистериуме. Воскрешенное тело Аарона — будто сопротивлялось попыткам Колла заглянуть внутрь себя. Оно словно было окутано темным туманом. Кол сосредоточился на воспоминаниях об Аароне, как он смеялся, как молча поглощал лишайник в столовой, как сортировал песок и как танцевал с Тамарой. Но все они казались расплывчатыми. Отчетливее всех был образ тела Аарона, холодного и неподвижного, на каталке в этой самой комнате заставил себя вспомнить, как он поместил кусочек своей души в Аарона, этот похожий на электрический разряд, что прошил тьму. Пережитое захлестнуло его, и он, наконец, ощутил присутствие Аарона, увидел свет его души, бледный и ясный, с тем самым золотым оттенком, который он так хорошо помнил. Но сейчас его душу окружали черные усики тьмы, они оплетали его душу. Подобно корням плюща, которые все глубже проникают в стены здания, пока оно не разрушится. Тело Аарона пульсировало энергией хаоса. Кол мысленно потянулся к нему и ощутил жуткий парализующий холод. Тело. Проблема была в теле Аарона. Что вы делаете? Двери комнаты распахнулись. У Кола закружилась голова, и он едва не свалился на пол. Алекс с криком отпрыгнул. На пороге стоял мастер Джозеф, и он был в ярости».